Командиры Далекарлийского полка полковник Свен Фергюсон и Драгунского Седерманландского полковник класс Горн прибыли в палатку генерала ровно через полчаса. За это время тот успел умыться и одеться и как раз завтракал приготовленный ординарцами яичницей. Впрочем, к приходу полковников он уже закончил и смог сразу же приступить к постановке боевой задачи. Итак, господа, я расцениваю произошедшее, как попытку московийских разбойников лишить нас базы и снабжения. И должен признать, начали они неплохо. Разрушение понтонного моста лишило нас возможности немедленно оказать помощь городу, который, как вы знаете, почти не имеет гарнизона. Но торжества московитов продлится недолго. Обстрел их новыми снарядами, на мой взгляд, не выглядит достаточно эффективным. К тому же в городе распоряжается толковый шведский комендант. Так что, даже если московиты решатся на немедленный штурм, уверен, Нарва сумеет продержаться столько, сколько понадобится, чтобы мы успели прийти на помощь. Оказать ее я поручаю именно вам, господа. — Вам, полковник Горн, надлежит выслать людей вдоль берега реки. Они должны отыскать и перехватить те лодки из разрушенного московитами понтонного моста, кои успели отплыть далеко от лагеря. Затем вы вместе с полковником Фергуссоном посадите своих людей на... — Господин генерал! — бесцеремонно прервал его буквально ввалившийся в палатку капитан йохансон Нарва! Горит! — Горит? — генерал недовольно свел брови. — Что бы там ни происходило, шведский офицер не должен забывать о субординации и правилах обращения младшего к старшему. — Ну и что? — Обстрелы часто приводят к пожарам, так что не вижу никакого основания удивляться тому, что... — О, господин генерал! — крайне невежливо прервал ее капитан. — Вы посмотрите, как она горит! На этот раз генерал уже едва удержался от того, чтобы отчитать своего офицера за выпиющую несдержанность. Но он знал капитана Йоханссона уже давно, поэтому нотки отчаяния, явно слышавшиеся в его голосе, заставили якобы тот-то на время отложить разбор возмутительных манер капитана и встать и выйти из палатки. — М-да, — протянул генерал после трехминутного молчания. — Не ошибся, господа. Московиты применили воистину дьявольское оружие, и господь непременно покарает их за это. «Такое чудовищное пламя!» Генерал вздохнул. «Что ж, господа, я отменяю свой предыдущий приказ. Московиты совершенно точно не будут штурмовать город. Там нечего штурмовать». Будто в подтверждение услов из-за стен Нарвы донесся грохот взрывов. Генерал Горько усмехнулся и добавил. «И у нас больше нет никаких запасов». Поэтому, капитан, сообщите всем командирам полков, что я хочу видеть их у себя через час. Мы снимаем осаду, она более не имеет смысла. Но через час генералу Тотту пришлось обсуждать совсем не тот вопрос, что он планировал, поскольку примчавшийся драгунский патруль сообщил, что к лагерю его армии Приближается большое войско московитов. Иван чувствовал сильное возбуждение. Войско, вместе с которым он двинулся в Рифляндию, составляло ровно треть всех русских сил. 30 тысяч пехоты, 5 тысяч регулярной и 10 тысяч союзной кочевой конницы при двух полевых артиллерийских полках. То есть... С учетом полковой артиллерии в войске имелось более двухсот орудий. И еще досели невиданная новинка — ракетный полк. Новое, до сего времени неизвестное русское оружие, кое, однако, все, видевшие его в действии, оценивали не слишком высоко. Ибо придуманные каким-то розмыслом снаряды били хоть и довольно далеко, не менее чем на версту, а самые большие почти на полторы, но все же не точно. Попасть в одиночные ракеты хотя бы и в полк, даже стоящий на месте, нужно было умудриться. Да и из залпа десяток ракет попадания в такую цель получались только случайно. Но государь повелел ракеты делать, а для их применения сформировать три ракетных полка. На вооружении ГОИ было по 800 пусковых тренок, к каждой из которых было положено по 30 ракет. Еще один такой полк входил в состав армии Беклемишева, двигавшейся из полоска к Риге. А третий с еще одной русской армией сейчас направлялся к Вендену из лагеря под Псковом. Еще одна русская армия, а вернее корпус под командованием генерала Никиты Ван Хорнова, сына голландского капитана Эразма Ван Хорна, одним из первых, пришедшего на службу к русскому царю и вскоре после этого принявшего русское подданство, а затем и православие, скорым маршем двигался к Режице. Войско, с которым шел царевич, было самым большим, потому что его противникам выступала единственная имеющаяся в Лифляндии шведская армия. После ее разгрома войско должно было двинуться на Дерпт, коему теперь иванов предстояло стать юрьевом а затем на Ревель, коему после этого надлежало впредь именоваться Колыванью. Ну да пока до воплощения этих планов было еще далеко. Сначала предстояло разгромить шестнадцатитысячную шведскую армию, которая, несмотря на подавляющее численно превосходство русских, все равно была противником сильным и опасным. Первым в дело вступила союзная конница кочевников, переправившись через реку Нарва. Она начала разорять земли Нарвского лена, захватывая крестьян И граби деревни. За каждую живую душу В приемных избах, Обустроенных под Псковом, Как раз на месте покинутого Армией района сосредоточения, Кочевникам было обещано За мужчину десять копеек, За женщину семь, За детенка любого пола и возраста пять. Причем батюшка сомневался, Не стоит ли уравнять всех, дабы у кочевников не было соблазна в случае опасности избавляться от более дешевого ясыря. Брать грех на душу, побуждая сынов степей, простодушно резать женщин и детей не хотел никто. Но затем решили ставить так, ибо по всем расчетам в Лифляндии кочевникам было не от кого убегать. Единственная реальная сила шведов была, сосредоточено у Иван-города. А гарнизоны в остальных городах стояли, ну, просто очень хлипкие. От десятка до максимум в Риге трех сотен солдат и драгун. В помощь иррегулярный конница кочевников и для руководства онми, командовавший армией генерал Турнин, выделил еще полк драгун. Впрочем, основной их задачей Было охранять ракетный полк, неспешно двигавшийся к нарове всем своим огромным обозом. Применять столь неточную артиллерию решено было только по таким огромным целям, как крепости и города. Хотя в нескольких стычках драгуны вместе с кочевниками поучаствовать успели, поскольку для успешного использования нового оружия. Необходимо было обеспечить максимальную скрытность его развертывания, требовалось вытеснить шведские патрули из окрестностей Нарвы. А в прямом противостоянии со шведскими драгунами кочевники оказались слабоватые, вследствие практически полного отсутствия у них огнестрельного оружия. Но с помощью драгун все удалось проделать весьма успешно. Так что, когда рано утром далеко на северо-западе в небе появились сполохи, проснувшийся царевич в возбуждении выбрался из палатки и некоторое время зачарованно смотрел в ту сторону, потому что это означало. Началось. — Но с почином, царевич государь! — возбужденно поприветствовал его подскакавший Лукьян не государь лукьян сколько раз тебе повторять досадливо прервал его царевич лукьян тут же прикусил язык да уж его старый еще по царевой школе приятель после возвращения из приамурья заметно изменился почти совсем исчезла изрядно ослабевшая еще в приамурье а иногда еще прорывавшийся бесшабашная лихость Изрядно прибавилась сдержанности, Внимательности к словам. Вот, и это тоже. В Преамурии его Кто так только не именовал, И не иначе. А нынче, Эван, сердится, Да и странных людишек К себе приблизил, Крещеного нагайца И на Каиону, И киросирского капитана. Откуда они взялись? Лукьян с царевичем... Почитая уже десять лет, как не расстаются, А он никогда до этого их не видывал. Батюшка царь Федор навязал. Так вроде царевич и не против. Не только их подле себя терпит, Но и часто советуется. Ох, не к добру это! Началось, царевич, Будто вынес его мыслям, Произнес подошедший к ним генерал Турнин. Царь Федор II Борисович сумел так и отучить русскую знать как от местничества, так и от нарочитого уничижения, когда к вышестоящему обращались униженно, обзывая себя холопем. Впрочем, еще со времен Польской войны было установлено царем и навечно принято земским собором, что на Руси, Православный холопом быть не может. Ну, не может, и все. И следили за этим строго. Боярин Катарьев даже в отчину через это лишился. Упрямиться вздумал, старик.